Глава 9. Лучшие друзья лучшие ораги. В столице и её окрестностях распогодилось. Ветер очистил бледное небо, раздел закутанное в облака солнце. а теперь хулиганил на улицах. Играл с одеждами прохожих, раскачивал вывески торговых лавок и не позволял сартарским стягам уныло свисать бесполезными полотнищами. Реяли, как миленькие, во славу королевской семьи. До портального перехода из Иствана в окрестности столицы на самой шикарной карете Парнаса мы успели выяснить, Что Калиб знал достойного мастера масок? В голове немедленно возник закономерный вопрос: откуда он знаком с этим чародеем? Косметическая магия была исключительно тёмной и, как правило, привлекала только женщин. Но я молчала и мрачно таращилась в окно экипажа. За меня спросил Холд, не упустивший возможности достать идейного врага Нравится прихорошиваться старик. Издевательский смешок, и явно был лишним. Он и сам не чурался чар красоты. Иначе вместо серебристой густой шевелюры на голове торчал бы белёсый жиденький ёжик. Я сотрудничал с мастером по службе. Спокойно ответил Калиб. «Какая нескладная ложь!» «Нескладная ложь!» Буквально озвучил мои мысли Холт, Наплевав на мужскую солидарность. Внутри пекло от обжигающей, Как сартарский красный перец, ревности, И собственница, живущая во мне, Строила кровожадные планы. Если вчера, Хотелось обоих чародеев превратить в у мертве. То сегодня я решила ограничиться одним. Двоих же не прокормишь. Белобрысова приятеля пощажу и отправлю ближайшим переходом на историческую родину. А жениха превращу в зомби. Если у мертве хорошо кормить, то оно никогда не сбежит к безликим фигуристым женщинам из прошлого. забывающим в чужих поместьях белые платья будет держаться у ноги это только живым мужчинам приходит в голову мысль ради спорных удовольствий уйти из дома где им мягко стелют и вкусно кормят а воскрешённые ни скукой ни недальновидностью не страдают страдать ничем и глупым мыслям рождаться негде Что-то случилось? И загнул брови Калеб. В смысле? Вынырнула я из упоительной фантазии. Ты на меня смотришь, как будто хочешь превратить во мертве. Это мой нормальный взгляд. Кстати, может, знаешь, где в Сартаре найти хорошего некроманта? Рядышком тихо в кулак прыснул тёмный колдун. Не подозревая, что одной ногой уже практически вернулся в Демран. Зачем тебе? Почуяв опасность, насторожился жених. Так, я дёрнула плечом и мрачно добавила. На будущее. В пафосно обставленном магическом салоне нас встретила неземной красоты помощница мага наглядно демонстрирующее умение мастера создавать качественные маски. Если под небессомой паутинкой и пряталась дурнушка, то догадаться, насколько она невзрачна, было невозможно. Хитрость заключалась в том, что колдовство не изменяло внешности до неузнаваемости, а лишь преображало отдельные черты лица, доводя их до совершенства. Превратить клиента в другого человека, конечно, мастер был способен. Магия границ не знает. Но за подобные противозаконные фокусы чародеев лишали этой самой магии. Девушка с божественной внешностью обрадовалась Калибу как старому другу. «Господин Грэм, давно вы у нас не были. Бесконечно рада вас видеть!» Мы сегодня без предупреждения. Что вы? Всплеснула руками помощница мага. Мастер никогда не откажет нашему лучшему клиенту. Вы снова привели девушку. С выжидательной улыбкой она обратила взор на девушку, то есть на меня. Девушка в свою очередь обратила нехороший взгляд на неё. и спокойно поправила. Невесту. В этот раз ваш лучший клиент привёл не невесту. Приструнила я всех разом. Ясно, что лучшим он стал не потому, что умный и хорошо воспитан, а оставил в магическом салоне кучу денег. В моих мыслях подруги Калеба свалились в смертельной агонии. А сам жених превратился бы в мертвеца без помощи некроманта, лишь силой хорошего проклятия. Эннри, может быть, закажешь, что хотела, и повезём твоего лучшего друга развлекаться в театр теней? Миролюбиво предложил Калеб. Нет-нет, не думайте обо мне, не скрывая сарказма, отозвался Холт с дивана. Куда успел с комфортом пристроиться? уложив ногу на ногу. Я уже отлично развлекаюсь. Более того, мне давно не было настолько весело. В таком случае, госпожа, она вопросительно изогнула брови. Истван, подсказала я. Тёмная Истван неожиданно опешила помощница. Хотите проверить на Одними губами улыбнулась я, удивляясь, что ещё ничего не успела в городе натворить, а уже превратилась в страшилку для окружающих. И кивнула. "Идёмте к мастеру". Девушка поспешно провела меня в соседнее помещение, отдалённо напоминающее театральную гримёрку, с витражными окнами и антикварной мебелью. окутанный бытовым заклятием чистоты. Пока дверь медленно и величаво закрывалась, я успела услышать, как Холт вполне серьезно спросил у Калиба. — Светлый, ты устряпчиво написал последнюю волю на посмертие? — Нет. — Самое время. Ответ услышать не удалось. Мы оказались отрезаны от салона. Воздух в примерочной был пропитан запахом тёмной магии, от чего-то напоминающим холодное и волнительное благовоние моего жениха. Хотя ещё пару недель назад аромат ассоциировался исключительно с практикумом по тёмным чарам и вызывал в лучшем случае нервную почесуху, в худшем отерапию. И как часто господин Грам приезжал сюда со своими демушками, словно небрежно бронила я. Как можно считать, сколько раз к нам заглянул клиент? Попыталась уйти она от ответа. Лучший клиент, по всей видимости, появлялся здесь много раз. Без смущения наседала я. Неэтично открывать личную информацию. Зато очень практично. Учитывая, что о личной информации спрашивает невеста, фыркнула я. Удивительно, как с таким подходом к ведению дел ваш маг ещё держится на плаву. Посмотрите сюда. Неожиданно оживилась помощница, привлекая моё внимание к выставленным за стеклом маскам. из тончайших серебристых паутин, нежных, почти прозрачных, похожих на невесомые вуали. Это свадебные маски с полным макияжем. Очень занятно, хмыкнула я, но сбить себя с мысли не позволила. Девушка, с которой он сюда приезжал, была невысокого роста и женственных форм, предпочитала светлые платья, носила маски с полным макияжем. Мы встретились с помощницей глазами. Не помню, не без злорадства улыбнулась она и указала на тяжелую дубовую дверь. «Мастер вас ждет!» Кабинет мастера оказался на удивление скромным и лаконичным. особенно по сравнению с чрезмерной обстановкой салона, призванного впечатлять богатых заказчиков. Здесь, видимо, должен был поражать сам Колдун, вернее, его умение. Впрочем, ведьмак с вертикальными зрачками и охряными радужками действительно производил впечатление. Он или был благородных тёмных кровей, или талантливо притворялся. Ведь косметическая магия всегда считалась магией обмана и иллюзий. Добро пожаловать в мою лавку косметических чудес, тёмное Истман торжественно поприветствовал он, приподнявшись из-за большого рабочего стола. Мои портреты висят на столбах? А я не в курсе, с иронией уточнила я. Мер полнится слухами. Он указал в удобное кожаное кресло, предлагая с удобством размещаться. Люди говорят, что вернувшаяся в Сартар дочь Реэлы Истон похожа на мать как две капли воды. Жуть, как хороша собой. И, уточнила я, аккуратно разместившись в неожиданно жёстком кресле, Мне соврали. Это понятно. Так хороша или жуть. Одно другому противоречит. Мила как мать. Выкрутился тёмный. Характерец у мамы, если берет тётушкам, тоже был, мягко говоря, не медовый. В этом мы точно были похожи. Пожмём руки, предложил он. Впрочем, не делая никаких попыток действительно поздороваться. "Восдержимся", скопировала я его тон. Незнакомые и тёмные чародеи, да и знакомые зачастую тоже, находясь в здравом уме и здоровой памяти, не пожимали друг другу руки. Никогда не знаешь, каким проклятием тебя наградят и какими именно чарами попытаются опутать. Можешь называть меня мастер Тёмная Истван, предложил он. Можешь называть меня госпожа Чередейка, любезно кивнула я. На этом светская часть беседы закончилась, и мы заговорили о срочном заказе. Чтобы при зажжённых свечах Зрачки становились вертикальными, а кожа приобретала фарфоровую бледность и нежный румянец, повторил колдун. И всё? Да, согласилась я. А при дневном свете нарастить ресницы, сделать скулы поострее, добавить губам кроваво-красным, знаешь, госпожа Чердейка. Мастер понизил голос, До заговорщицкого шёпота, словно под дверями подслушивали шпионы, а он боялся раскрыть секреты женской красоты. Вампирский образ, писк моды в столице. Пусть в столице и пищат, отрезала я, но пороскинув мозгами, сжалилась. Так и быть. Пусть нежный румянец останется. Главное, чтобы при чихании Рот не слетал на затылок, и уши на лоб не съезжали. А что? Были прецеденты? Испугался мастер. Сама не видела, но чем демон не шутит. Не переживай, госпожа черадейка. Сделаем особую маску, которая подстраивается под размер лица. Будет роза, а не девушка. Он поцеловал сложенные щепоткой пальцы, и в разные стороны прыснули иллюзорно кроваво-красные лепестки, стремительно превратившиеся в серый дымок. И во сколько цветочная красота обойдётся моему деду? Не поведя бровью, мастер озвучил цену. Я тоже бровью не повела, но восхищённо подумала: Что теперь ясно? От чего он, не считая клиентов, не пошёл померу? С такими-то расценками. Следующая мысль оказалась резкой и неожиданно неприятной. Щедрый же мой женишок, одаривал своих девиц. Мы сговорились, что к вечеру маску доставят прямиком в Истван и попрощались. По дороге к салону помощница Мага выпытывала какую поздравительную карточку приложить и в какую именно шкатулку упаковать. Справиться с соблазном потратить ещё дедовских денег было просто невозможно. Я попросила самые дорогие вещицы, и вышли к мужчинам. Они сидели в разных углах чрезмерно помпезной комнаты и нарочито друг друга игнорировали. Складывалось впечатление, что чародеи подрались, пока я заказывала маску. Теперь Калиб с задумчивым видом изучал каталог с модными женскими платьями, выпущенный в то время, когда я не помышляла о возвращении в Сартар и боялась получить неудовлетворительную оценку по заклятиям темной магии. Холл же с фальшивым интересом Достойным редкого живого гримуара наподобие Брунгильды читал новостной листок трёхнедельной давности. В общем, оба вбирали новые знания. Пусть те были и не первый свежести. Смотрю, проводите время с пользой, съязвила я, заставляя их отвлечься от занимательного чтения и повернуться в мою сторону. Ты знала, что девица Оскольд Купила косметическую маску, и в одночасье состарилась из-за наведённого чёрного проклятия, с выражением процитировал Холд. Зачем мне это важное знание? Искренне удивилась я. Для общего развития. Кстати, салон с дурной магией стоит на пересечении переулка Присветлого Парнаса именем твоего деда назван переулок. Он оторвал взгляд от новостного листка и посмотрел на меня с неподдельным восхищением. «И три площади!» Продолжая делать вид, будто с интересом изучает устаревшие женские фасоны, подсказал Калиб нудным голосом страдающего от зубной боли картографа. «С ума сойти! А я спал с ним в соседних покоях!» покачал светловолосый головой тёмный чародей. В общем, это случилось в салоне на пересечении переулка имени Присветлова и улицы 6 Драконов. Не сговариваясь, мы посмотрели в окно. Мастерская стояла на углу двух улиц. Возле витрины, на чём свет стоит, ругались возницы. Не желающие уступать друг другу дорогу. Вопросительные взгляды вернулись к помощнице чародея. Эти статейки клепают конкуренты, твёрдо заявила она, нахмурив брови. Мастер никогда не позволит себе подорвать идеальную репутацию проклятиями. Не нервничай, ангел. промурлыкал Холд, поднимаясь с кресла. Мы наоборот, восхищение, исключительно изящная и очень женская месть. Как считаешь, Тёмная Истван? Бесспорно, согласилась я. Мужчина до такого точно не додумался бы. В королевском ателье мы его жениха тоже встретили как родного. Словно каждый божий день он заказывал у них костюмы. Главный портной, манерный худой мужчина, не чурался косметической магии, поэтому определить его возраст на глазок не удавалось. Он говорил, энергично жестикулируя и вставляя в речь иностранные словечки, что страшно бесило, учитывая, что у меня и так в голове варилась каша из двух языков. и я сама то и дело срывалась на язык, на котором изъяснялось последние девять лет. Только слова Калиба, что портной лично наряжал ее величество, известную на семь королевств модницу, смирило меня с неизбежным осматриванием не то чтобы очень выдающихся форм. «Где ты взяла эту страшную тряпку, дорогуша?» Сморщился он, указывая пальцем с серебряным ногтем в моё бутылочно-зелёное платье с узкими рукавами. «В лавке готовых нарядов!» — сухо объявила я. «Оно и заметно, но фактура хорошая». «У платья?» «У тебя!» Портной перевёл взгляд с моей груди на лицо. Ты красивая милочка. Идём. У нас ворох дел. Иначе не успеешь принарядиться в театр. Меня провели в примерочный зал. Просторную комнату с зеркалами, пустыми портняжными манекенами и круглым подиумом, больше всего напоминающим низенькую цирковую тумбу. Туда-то меня и выдрузили. Вернее, заставили подняться, словно выставив на всеобщее обозрение. Со скучающим видом портной театрально похлопал в ладоши, и в комнату гуськом втекли девушки в неприметных платьях, но с ярко-розовыми волосами. На секунду даже показалось, что изыства на в ateliers был стремительно переброшен отряд замковых чародеек, несущих в руках «Готовые платья разнообразных расцветок». «В столице розовый цвет волос модный?» спросила я, следя за тем, как девушки раскладываются. «Весьма!» — сухо произнес он, разглядывая какую-то невразумительную тряпку бледно-голубого цвета. «И чем они тогда недовольны?» — пробормотала я себе под нос — вспоминая замковых вредительниц, возмущённых новомодной покраской. Надо бы их успокоить, что они буквально идут в ногу со временем. В смысле, цветом волос попали в самое модное течение. Служишь в замке при Светлого? Поинтересовался портной с этой самой одежкой, приближаясь к подиуму. Проживаю Давно. 2 недели. Неожиданно в примерочной комнате, только-только наполненной шуршанием тканей и платьев, возникающих на безголовых манекенах усилиями черадеек, наступила мёртвая тишина, совершенно меня не смутившая. Тёмное ист вон собственной персоной уточнил портной. Приятно познакомиться, усмехнулась я. Он остановил взгляд на моих карминовых губах. Красная. В следующую секунду платья на всех манекенах приобрели всевозможные оттенки красного, от пронзительно кровавого до цвета густова южного вина. Принципиально не ношу яркое заметила я. Поверь моему опыту, госпожа Чирадейка. Принципы изменчивы, хмыкнул он. Через час я выходила из комнаты для примерок в вальном платье, пожалуй, самом смелом в моей жизни. Один рукав плотно облегал руку, зато второго вообще не было. Обнажённое плечо и ключица выглядели вызывающе. Лиф неожиданно подчеркнул тонкую талию, на существовании которой мои наряды исключительно намекали, но не демонстрировали. По полу тянулся шлейф из золотистого магического дыма, начинавшего клубиться, стоило замереть на месте. Интересная тёмная магия. созданная какой-то местной мастерицей. И я бы до такой красоты никогда в жизни не додумалась. Калиб и Холт, успевшие переодеться в смокинги, наскучаться и, вероятно, погрызться, повернулись на стук каблуков. Тишина, последовавшая за моим появлением, не посрамила бы королевские театральные подмостки. Глаза Калиба вспыхнули, уголки губ едва заметно изогнулись. Определённо ему нравилось то, что он видел. И я вдруг почувствовала себя ужасно польщённой этим взглядом, полным неприкрытого желания. Жених шагнул ко мне и заключил руку в кокон тёплых ладоней. Ты выглядишь бесподобно, Эннэри. Спасибо, с улыбкой отозвалась я и почти растаяла, когда его губы коснулись моих пальчиков. Этот мягкий, почти неуловимый поцелуй пустил по жилам горячую волну, и не было сил оторвать взгляд от Калеба. Однако пришлось. Ей половину платья забыли выдать. Раздался недовольный возглас Холта. вдруг заделовшившегося в строгие дуэни. Давно заклятия они менее не ловил, отозвалась я. Платье само собой начало изменяться. Стремительно нарастало рукав в ворот до подбородка, а из ярко-красного, под цвет карминовых губ, обернулось чёрным, мгновенно превратив меня в даву в глубоком трауре. или чёрную ведьму, готовую убивать. Холт, что за приступ ханжества, процедила я, моментально распознав автора непотребной переделки. Мой шедевр, охнул королевский портной, ещё 5 минут назад хлопавший от счастья в ладоши, что самый его смелый наряд сидел на мне как влитой. Даже ничего переделывать не пришлось. К слову, при Светлому он обошёлся дороже маски для Люсиль. Хотелось верить, что дед не захлебнётся жёлчью и не вычтит эти деньги из моего приданого. Тёмный. Придержи магию для своей женщины. С угрозой в голосе бросил Калиб в сторону позеленевшего от злости Холта. Не успела я окончательно разъяриться и придумать, как обоих приструнить, с платьем начались новые метаморфозы. Оно стремительно возвращало первоначальный вид без моей на то помощи. Рукав исчез, плечо оголилось, но вырез неожиданно стал глубже, чем был, а цвет ярче. Видимо жених привёл его в порядок. в соответствии со своим представлением о прекрасном. "Свитые демоны", пробормотала я и тряхнула головой, убирая упавший на глаза локон. Сколько я уже никого не проклинала. Неделю даже настроение начинает портиться. Мужчины как-то разом поняли, что лучше не спорить с девушкой. Я сам сделаю платок под цвет твоего платья, немедленно объявил Холдт и действительно перекрасил белый уголок ткани, торчащий из кармана смокинга. Калиб что-то не торопился с реверансами. Нет, коротко отказался он. Секунды позже, под чёрным рукавом его смокинга Рассыпались милые красные горошки, превратившие мужчину в подобие божьей коровки. Миленько, да? Издеваясь, сморщила я нос и дымящейся ладонью оставила ещё пару сочных москов с кружочками поменьше. С другой стороны, платок не рубашка, согласился он, стряхивая горошки как пылинки. мерцающими пальцами. Люблю силу магического убеждения. Выразительно улыбнулась я и щёлкнула по поменявшему цвет шёлковому краешку, кокетливо торчащему из кармана его смокинга. Тёмное Истван, я тебя уже обожаю, всхлипнул королевский портной, когда мы наконец направились к выходу. обещаю пожизненную скидку. Только заходи почаще. В жизни от чародеев такой покладистости не видел. Он хочет заключить сделку? Невообразимо обрадовалась тёмная сила внутри меня. Пришлось поспешно попрощаться и зашагать на выход, очень печально стуча каблуками. Холд, как услужливый лакей, открыл дверь. и тихонечко промурлыкал, когда я проходила мимо. «Тебе не показалось, что ему следовало предложить сделку?» «Не хочу содержать темных прислужников». Он последовал за мной, нарочито хлопнув дверью перед носом светлого чародея. Представляю, как тот взбесился. Оставив конкурента за бортом, Холодными пальцами Холд сжал мой локоть и помог спуститься на мостовую. Налетевший ледяной ветер немедленно забрался под подол и превратил клубившийся золотой дымок в вереющий хвост. Откровенное платье из тонкой струящейся материи противостоять сентябрьскому вечернему холоду было неспособно. Две недели прошло А ты уже совсем светлеешь. Скоро отрастут крылья, и ты превратишься в добрую фею. Издевался лучший друг. Скоро у тебя отнимут язык, и ты превратишься в безмолвного ведьмака, влюблённого в своё отражение, прошептала я, освобождаясь от его руки. И весьма вовремя. Крайне недовольный Калеб Скрепя зубами от раздражения, вышел следом за нами на улицу. Светлые, на тебя плохо влияют, не унимался Холд с хитрицой, поглядывая на моего жениха. Беги от них. Дурацкие шутки на меня влияют хуже. Как скажешь, пресветлая Истван, подковырнул он. и так опять испортил настроение, что захотелось выполнить угрозу и огреть его заклятием онемения, чтобы в театре молча и восхищенно следил за представлением или скептически морщил нос, если оно окажется не очень эффектным. Правда, как заграничный гость оценивал спектакль, судить было сложно. Мы сидели в кромешной темноте балкона, для особо важных гостей. И не видели дальше собственного носа. В голове крутилась мысль, что можно было не тратить время на выбор платья. Всё равно даже в фойе для антуража погасили свет. И я больше замёрзла, нежели покрасовалась. Обидно. Правда, внутренняя старушка ворчала лишь до тех пор, пока не началось представление. Зрелище было Невероятное. Откуда-то сверху хлынула тяжёлая, густая музыка, и на сцену, напоминающую цирковой манеж, из мрака выступили актёры. Светящиеся в темноте одежды превращали живых людей в разноцветные тени. Переливались золотые хвосты, светились полупрозрачные крылья. Словно растущие из мужских и женских спин в воздухе мерцали серебристые иллюзорные облака. Цвета постепенно набирали яркость, а потом, медленно угасая, прятались во мраке. Благодаря особой магии, смеси тёмных и светлых заклятий, тому самому слиянию, которым козырял Калиб в поместье Невысокие хрупкие танцорки поднимались в воздух, порхали экзотическими птицами, словно купаясь и играя в потоках несуществующего ветра. Тусклый свет от одежд озарял круглый зрительный зал, тесно обступающий маленькую сцену, и выхватывал из темноты чужие лица. Публика тоже походила на тени, возникала и растворялась в таинственной тьме. В детстве я мечтала побывать в этом театре и завидовала, когда кузин забирали в столицу, чтобы приобщить к прекрасному. Оставалась сидеть в замке, дожидаясь возвращения сестёр и жадно подслушивать их рассказы о представлении. В реальности спектакли теней были прекраснее. Чем со слов Эбби. В драматический момент, когда прекрасный ангел рухнул с высоты в темноту, Калеб мягко накрыл мои сложенные на коленях руки тёплой ладонью. Жест казался до невозможности романтичным, пока поверх не опустилась ещё одна мужская ладонь, придавив своим весом. Когда пальцы тёмного и светлого черодея Встретились в тесном объятии. В разные стороны полетели искры, озарившие алое платье. Мы коллективно замерли, и с непроницаемыми лицами, стараясь не коситься друг на друга, следили за танцоркой. На высоте балкона выписывающие невообразимые фигуры. Вокруг нас танцевали тени от светящейся одежды. Господа Черадеи, я вам не мешаю, дождавшись, когда в громкой музыке случится пауза, прошептала я. Могу с кем-нибудь поменяться местами. Садитесь рядом и тискайтесь на здоровье. Они синхронно отдёрнули руки. Внезапно холл безшумно поднялся. Разрезав темноту бледным светом, открылась дверь. И он убрался с балкона. Недолго думая, я попыталась подняться следом, но Калеб прошептал мне на ухо: "До него наконец дошло, кто здесь лишний. Пусть идёт". Хорошо, согласилась я и в противоревес собственному слову направилась за лучшим другом. Оказалось, Что он поджидал меня, прислонившись спиной к однотонной стене. Так и знал, что ты выйдешь, святая Истван улыбнулся он. Быть хорошей для всех теперь твоё новое кредо. Ты ведёшь себя как ревнивый подросток. Какая собака тебя покусала? Хочешь поговорить об этом? быстро спросил он. О, ты даже не представляешь, насколько С раздражением бросила я. С превеликим удовольствием, милая Энни, промурлыкал он. Только найдём местечко потише. Он резко дёрнул меня за руку, заставляя влипнуть в его жилистое тело. Инстинктивно я ударила его заклятием, но под действием сильной портальной магии чары развеялись, не причинив ему никакого вреда. О нас перенесло в совершенно незнакомое место. Мы оказались на горбатом мостике, для красоты перекинутом через чёрный узкий ручей в каком-то парке или чьём-то осеннем саду. На чёрном бархатном небе светилась огромная луна. Вокруг царила темнота, но не такая глубокая, как в театре теней. Физиономии у худшего друга можно было рассмотреть. Мы всё ещё в Сартре? процедил я сквозь зубы, и от дыхания в воздух вырвались облачка влажного пара. И даже в столице. Он развёл руками и добавил: "Кажется. То есть ты не знаешь, Куда нас переместил? Гений портальной магии. Стремительно замерзая, я заставила платье нарастить рукав, закрыть плечо и даже затянуть шею высоким ворот. От ткань прибавить плотности. Если бы создатель смелого наряда увидел топорную переделку, схватился бы за сердце. Да и тепло она особенно не прибавила. А тебе это место незнакомо? Уклончиво вопросом на вопрос ответил Холт. Нет. Очень плохо. Что? ухнула я. Плохо? Просто стой на месте. Я прокляну тебя, и тогда успокоюсь. Когда ты не сможешь вернуться обратно. Издеваясь, развёл он руками. И если у тебя был портальный амулет. Какого демона мы сюда тряслись на карете? Всё больше злилась я. И я не смог бы тебя эффектно умыкнуть из подноса светлого. Было бы неплохо, если бы ты сумел нас вернуть обратно в театр. Чем тебя не устроило театральное фойе? Шумно. Ты хотела поговорить. А я предпочитаю разговаривать в тишине. И, видимо, в холоде, хотя раньше подобными разговорными изысками не страдал. Нет. Я хотела узнать, какая бешеная собака тебя покусала? Твой жених. Тебя покусал Калиб? Процедила я сквозь зубы. чувствуя, как нервно подёргиваются верхние века. Две недели, Аннери. Целых 2 недели я ждал, когда ты вернёшься в Демран, к своей нормальной жизни. И я запасая терпением и убеждал себя, что ещё денёк, и тёмный Истван появится в поместье, но ты не торопилась. Он шагнул ко мне, заставляя прижаться поясницей к невысоким перилам мостика. «Я приехал с Артар, чтобы тебя вернуть домой, и я уже дома!» «Думал, ты просто заберешь этот свой семейный знак, посмотришь на замок Истван, приворожишь кузин к рыцарским доспехам и быстро приедешь обратно!» Он уперся ладонями в перила по обе стороны от меня, склонил голову Наши лица оказались так близко, что можно было почувствовать его дыхание. Ради всех святых демонов. Зачем мне уезжать из Сартара? Я собираюсь занять положенное мне место. Я его заслужила. Поэтому согласилась на договорной брак? Холд. Кажется, ты чего-то не допонимаешь. У меня вырвался смешок. Никто не способен заставить меня что-то делать. Соглашение я могу разорвать в любое время, но не делаю этого по всякой причине. Какой же? В чём дело? В Калибегреме. Пытаешься ему там свить? Месть настолько важна, что ты не хочешь возвращаться в Демран? Я просто хочу быть с ним. Что в этом удивительного? Холд вздрогнул, словно его ударили. По лицу прошла болезненная судорога. Но как же я? Мы друзья, а не сровшиеся руками близнецы. Я не против срастись с тобой. Ты бредишь. Попыталась его оттолкнуть. Но он не пошевелился и быстро с обвиняющей интонацией проговорил: "Если быть влюблённым в тебя это тяжёлая форма бреда, то да, я брежу тёмное Истван. И давно. С того момента, когда ты с этой своей ледяной улыбкой прокляла нас всех честностью и заставила каяться даже о том, что мы пытались забыть". Влюблён Тупо повторила я. Это было очевидно абсолютно всем, даже твоей демонической книге. Неужели ты до сих пор не замечаешь? Если бы темнота не стирала мимику, превращая лицо в неподвижные маски, то он заметил бы, как меня перекосило от изумления и догадался, что я действительно не подозревала в лучшем друге нежные чувства. Сколько мы были знакомы. Холд менял женщин как галстуки и ни намёком, ни жестом, ни даже подмигиванием не давал понять, что относится ко мне иначе, чем к младшей сестре и академическому товарищу. Пока я придумывала, как объяснить, что вряд ли когда-нибудь отвечу лучшему другу взаимностью, но при этом не ранить его нежную мужскую душу. случились сразу две неожиданные вещи, отложившие объяснение на неопределённое время. Над нами резко вспыхнул шар, похожий на миниатюрное солнце и заливший пространство белым неживым светом, а Холта отбросило назад мощным заклятием. Чары были направлены с такой ювелирной точностью, что меня воздушная волна не затронула. Разве ж то заставило округлить глаза? Не смей над ней нависать, тёмный. Калиб словно выступил из контрастных теней, наполнивших мир с появлением крошечного солнца. А вот и главный виновник неразберихи. Как ты нас нашёл? хохотнул Холт и резко развернулся. Волосы взметнулись в воздухе серебристым всполохом. Губы оказались разбиты, и он презрительно стёр кровь большим пальцем. "Эннэри, ты в порядке?" проигнорировав взбешённого противника, спросил Калеб. "Не замёрзла?" "Второй день тебе намекаю, Светлый. Но ты или не распознаёшь намёки, или отказываешься понимать." Тебе следует беспокоиться о себе, а не о тёмной Истван. Скажи Эннэри, он начал приближаться к нам. Первое, что я скажу, превратит вас обоих в глухонемых, рыкнула я. Если вы задумали устроить драку и разнести этот милый садик, то, пожалуйста, без меня. Я тебе сделал предложение, Эннэри. И по-прежнему жду на него ответ. Холт явно несло от обиды. Он хотел выплеснуть злость и, как любая мстительная сволочь, провоцировал светлого чародея на конфликт. Калеб, что было удивительно, напрочь забыв о принципе сдержанного снисхождения, к этим тёмным на всю голову охотно провоцировался. Какое предложение? Тихо произнёс он и шагнул в сторону противника, как будто не взначай прикрывая меня от лучшего друга, словно тот действительно сумел бы причинить какой-то вред. "Давай-ка с этого места ты расскажешь подробно. Уехать из этого демонического места и не строить из себя светлую", ухмыльнулся Холт с шальными чёрными от злости глазами. Поверь мне на слово, черадей. Она никогда не была феей и совершенно не похожа на вас всех. Знаешь, о чём она мечтала эти годы? Разрушить ваш поганый замок до основания. Холт, ты что несёшь? возмутилась я, выступая вперёд. Зачем мне уничтожать собственное наследство? Я мечтала отомстить Эбигейл. Но это не секрет даже для неё. А остальные и без меня прекрасные испортили себе жизнь. Ты хочешь ответ немедленно? Я не вернусь в Дэймран, потому что из всех мужчин в семи королевствах хочу только Калиба Грема. Мои слова, как чары чёрной магии, погрузили нас в ледяную тишину. Мир на секунду замер. позволяя оценить и взвесить высказанную в сердцах правду. Ни дуновение ветра, хозяйничавшего на земле, ни шелест листьев, ни даже нашего дыхания. А тёмная магия? Прервал молчание Холд. Ты знаешь, как бывает, если тёмная магия против. В конце концов, Ты превратишь его жизнь в ад. Темная магия приняла моего мужчину и ждет, когда он заключит сделку. Вот, значит, как. Он нехорошо усмехнулся. Выходит, темная Истван влюбилась в светлого чародея. Какой печальный конец. Холд сделал шаг назад, развернулся и растворился в пространстве нас обдало порывом ледяного воздуха разметавшего одежды и растрепавшего волосы крошечное солнце отлетело на приличное расстояние словно простой воздушный шар и щедро разлило неживой свет над осенними деревьями уход лучшего друга в неизвестном направлении удался эффектно. А вот что значит хороший портальный амулет? Идём. Жених протянул руку и обнял меня за плечи. Давай вернёмся, пока ты не заледенела. Мы далеко от театра, уточнила я, спускаясь с ним с мостика. В королевском ботаническом саду. Хорошо, что вы не подрались. Уничтожили бы пару голубых елей, неловко перед его величием получилось бы. Калиб усмехнулся, а в следующий момент, не замедляя шага, мы переместились к зданию театра и оказались буквально возле кареты с гербом Светлых Иствоновых на дверце. Переход был мягким и незаметным. Разве ж то порывом потревоженного воздуха С головы дремавшего кучера снесло котелок, ну лошади нервно застрягли ушами, а положем, отражающим тусклый свет уличных фонарей, разлетелась мелкая рябь. Что ты сделал, чтобы Парнас создал для тебя такой отличный портальный амулет, восхитилась я. Признайся, ты ему демонически льстил? Нет. Просто заказала мулета у знакомого портальщика. На длинные расстояния не создаёт, зато вас найти получилось, пробормотал он, помогая мне подняться в салон кареты. Из-за ссоры с единственным другом была на редкость паршиво. Я смотрела в окна на проплывающие мимо улицы столицы, раз за разом возвращалась к скандалу с Холтом. И почему-то страшно злилась. Он обязательно появится. Словно прочёл мои мысли, Калеб. Естественно. У меня в покоях осталась его личная грамота. Куда он без неё в Сартаре денется? Вернулись в то время, когда в большой столовой обычно заканчивался ужин, и родственники расходились по покоям. Но сегодняшним вечером абсолютно всё было перевёрнуто с ног на голову. Шло не по плану и страшно бесило. В огромном камине холла горело магическое пламя, и горячий воздух, струящийся от высокого в человеческий рост зева, моментально заставил алое платье вернуть смелый вид. Рукав в плечо и высокий ворот Добавленные ради иллюзии тепла растворились в воздухе красноватым дымком. Не успели мы пересечь просторный зал, как со стороны лестницы громыхнул истеричный голос тётки Мириам. Явилась наконец. От вопля магическое пламя в камине съёжилось и прибилось к поленьям, лежащим исключительно для антуража. Язычки лишь не смело облизывали дерево, словно демонстрируя, что всё ещё на месте, но высовываться, пожалуй, не будут. Официально заявляю, что светлые чародейки не имеют права себя вести, как тёмные ведьмы и заставлять магию трепетать от страха. Мирием слетела с лестницы и начала на меня наступать. видимо желая оттеснить обратно к выходу, выставить на улицу и громко захлопнуть дверь. Тётушка, вы так рады меня видеть, что вышли лично? Да как ты смеешь смеяться? Возвращаться в холод я не планировала. И искренне не понимая, чем умудрилась допечь тётку, будучи далеко от замка, спросила. А мне стоит плакать? Неожиданно она размахнулась и попыталась влепить мне пощёчину. Инстинктивно я приготовилась ответить. Пальцы задымились от парализующего заклятия, не сильного, способного разве что остудить пыл, а не привести к остановке сердца. Однако Калеп ловко перехватил тёткину занесённую руку и тихим голосом произнёс: Не смейте, госпожа Истван, к ней прикасаться. Ты издеваешься? Это тёмное отродье? скривила она губы. Тем более оскорблять. Домало в тебе побольше благодарности к семье, которая тебя приютила. С вашей семьёй, госпожа Истван. Меня точно ничего не связывает. но я благодарен пресветлому Парнасу. В голосе Калиба появилась плохо скрытая враждебность. Чем я провинилась перед тобой, светлая чародейка Мириам? Процедила я с ледяной интонацией, перейдя на «ты» и тем самым дав понять, что больше не считаю ее родственницей, а значит, оставляю за собой право ударить темной магией. Ты прислала моей дочери маску. Тебе не понравилось, что Люсиль прихорошивается для мужчины, которого ты не одобрила? вкратчиво спросила я, не сводя глаз с багровеющего от ярости лица тётки. Черадейка не может влюбиться в отставного военного? Мэр Хардинг неплохой человек. А Люси очень плохая черадейка. Из них выйдет прекрасная пара. Ты права. Она плохая чародейка и не способна бороться с проклятиями, прошептала Мирия. Поэтому ты её и испортила. Испортила? Зачем мне ей вредить? Обидеть Люси всё равно что обидеть ребёнка. И зачем в таком случае ты изуродовала моей дочери лицо? Кто? Я неподдельно удивилась, услышав абсурдное обвинение. В гостиной с голубыми стенами, куда в детстве я попадала исключительно по случаю большого разноса за какую-нибудь провинность, собралась куча народа. Обстановка царила, как на поминках. Все что-то тихо говорили, вполголоса обсуждали, но уже давно не главного виновника печального торжества. Люсиль сгорбилась на диване и мяла в руках вышитый платочек. Летис с жалостливым выражением поглаживала её худенькую спину. Парнас сидел в любимом кресле с мериам, хмурился и нервно постукивал пальцами по подлокотнику. При нашем появлении В этой обители печали наступила дивная тишина. Рыдания кузины резко стихли, разговоры смолкли, и абсолютно все уставились на мой алый наряд. Вернее, на голое плечо, хотя вырез у платья тоже был весьма неоднозначным. "Вернулась?" мрачно вопросил дед, обдав меня тяжёлым взглядом. И что не так с подарком? сухо спросила я у Люси. Ты ещё спрашиваешь? скрикнула она и подняла голову. Я надела маску, и посмотри, что со мной сделалось. Лицом она превратилась в глубокую старуху. Тонкая, как пергаментная кожа, туго обтягивала заострившиеся скулы, Но на щеках была покрыта сеткой старческих морщин, а на лбу темнели крупные пергаментные пятна. Похоже, родовая защита сработала и остановила старение. Но молодость к люсиль будет возвращаться пару месяцев. Мгновенно вспомнилось, как мы с Холтом Хахмели в косметической мастерской тёмного чародея и восхищались коварством ревнивой девицы, придумавшей испортить внешность соперницы проклятием старости. «За что ты так со мной?» — выкрикнула она. «Что я тебе сделала плохого?» В гробовой тишине мы скрестились взглядами, и Люси поспешно отвела глаза. Видимо, она внезапно вспомнила, что мне было за что ее ненавидеть. Правда, я давно не испытывала к Люси никаких чувств, кроме жалости. Она меня даже не раздражала. Неловкость, возникшая в комнате, ощущалась буквально на физическом уровне. Те, кто жил в замке 9 лет назад, помнили ясный день, когда я разнесла учебную башню. Я думала, что мы подружились, всхлипнула Кузина. Кажется, тоже припомнив, сколько у меня имелось причин для ненависти, и вытерла нос платочком. Зачем ты испортила Люси лицо? Спокойно, даже мягко проговорила Летиси. Она хотела отомстить, фыркнула одна из замковых тётушек, работающих в личном услужении Мири. За что? И я одарила её тяжёлым взглядом. Признать, что родную внучку при Светлого травили в самом добром замке королевства, было бы огромным скандалом. 9 лет назад абсолютно все делали вид, что не происходило ничего особенного. За что мне мстить? повторила я. Тётушка отвела взгляд, И обратилась к зрительному залу ища поддержки. Все ведь знают, какие тёмные злопамятные. Чуть что не по вам, сразу проклятиями направо и налево сыплете. И я никогда не записывалась в хорошие люди, но давно повзрослела. И вредить ради любви к искусству перестала. В комнате поднялось страшное кудахтанье. В видимо мысль, что тёмная чародейка могла кого-то зачаровывать просто из дурного настроения, вызывала страшное возмущение. Благодарю тебе. По замку ходит целый выводок чародеек с розовыми волосами. Как мне смотреть в глаза их родителей? Вдруг мрачно заговорил дед. заставляя абсолютно всех заткнуться. Кроме Люси, естественно. Она заплакала сильнее. Действительно. Как смотреть в глаза родителей канареек, изрезавших мне одежду? Может, предложить их забрать и получше воспитать? Зло усмехнулась я. Ведь это плохо проклинать собственного деда. тем более пресветлого, самого известного на семь королевств чародея, оплатившего мне учебу в Академии Деймрон. Неожиданно на плечи легли тяжелые ладони Калиба. Выказывал ли он поддержку или намекал, что нападать на Парнаса все-таки не следует хотя бы из уважения к Сидинам? Признаться мне было не до расшифровки языка тела. Я жаждала с огоньком поругаться с родственниками. Хотелось бы сказать что с бывшими. Но бывшей родни не бывает. Эннэри. Все видели, как ты сильно ревновала кузину к жениху. Спокойно проговорила Литисия, крутя в руках флакончик с нюхательной солью. Люди не слепые. Неужели? Насмешливо хмыкнула я. В детстве я сильно в этом сомневалась. Мы знаем, что ты приворожила Люси к новому мэру. Напрячь проигнорировав намёк, продолжила тётка. Если бы я знала, как сильно ошиблась, когда решила, что ты изготовила приворот для жениха, то трагедии не случилось бы. Трагедия Это когда в замке живут слепцы. А с Люси не произошло ничего ужасного. Ничего ужасного? Я думала, что он нравится мне по-настоящему, плаксиво выкрикнула Люси. Представляешь, какой был бы ужас? Стань я госпожой Хардинг, женой какого-то там мэра. Ты не пила зелья и влюблена в него по-настоящему. Спокойно подтвердила я. Люси по привычке наивно раскрыла глаза и захлопала ресницами. Жеманство на лице старушки выглядело странно. Да простит меня Пресветлый, но в замке Истван любят бездоказательно обвинять и вести бессмысленные споры. Неожиданно с заметным раздражением высказался Калиб. Любовное зелье было сварено для меня. Такие вещи принято обсуждать только между близкими, но вы вынуждаете выносить личное на люди. На меня не подействовало. У тёмный Истван впервые не удалось любовное зелье. Она была в гневе и чуть меня не прокляла, но мы быстро разобрались с этим недоразумением. И к слову, маску сегодняшним днём. Мы заказали вместе. Чистейшая тёмная магия, никаких проклятий. Вряд ли её испортили по дороге. И я замерла, вдруг осознав, что Калеб доверяет мне по-настоящему. Ему не пришло в голову, что мы могли договориться со скандалившимся магом и действительно подпортить кузине лицо. Раньше я не догадывалась, как приятно, когда в тебя безусловно верят. Хочешь сказать, что маску испортили в замке? С презрительной гримасой бросила тётка Миря. Не знаю, нахально протянул Калиб. Если подумать, единственный, кто в этой комнате не приветствовал союз Люсиль и нового мэра, Была именно ты, Мирям. Какое восхитительное предположение. Правда, понравилось оно только мне. Остальные разразились недовольным карканьем, как стая ворон. У самой тётки, судя по прижатой груди руки, началось сердцебиение. И только Парнас в синем кресле изображал неподвижный памятник самому себе. словно бесился от каждой минуты, проведённой на этом стихийном судилище. "Да как ты смеешь?" наконец нашла в себе силы и воздух прошипеть обвинённая тётка. "Мама даже не знала, что мне прислали маску из косметической мастерской", выкрикнула старушка Люси звонким девичьим голосом. Эбигейл пришлось соврать, что маска для неё. «Эбигейл», — распевно повторила я, догадываясь, каким образом очень дорогая маска по дороге от мастерской к лицу Люси обросла заклятием старости. «Кажется, нам ее здесь очень не хватает». «Не смей уходить! Мы еще не закончили!» Наконец отмер дед, — когда я мягко освободилась от рук Калиба и развернулась к выходу. — Ты ведешь себя недостойно великой светлой фамилии Истван. — Дедушка, неловко перебивать в том месте, где ты хочешь выставить меня из замка? Без всякого смущения перебила я. Но сейчас я приведу госпожу-директрису и продолжим. Просто запомни, где прервался. — Я не могу. От изумления он открыл рот. Уверена, она захочет послушать, как ты меня выгоняешь из дома и отказываешь в родовом знаке, договорила я. Не будем лишать человека удовольствия. "Энн Мари!" рявкнул он в спину, но я уже твёрдым шагом пересекла коридор, направляясь в покой главного кошмара моего детства. Комната оказалась заперта, что совершенно меня не смутило. Заклятие, наложенное на замок, впрочем, тоже. Я спокойно вошла, остановилась в центре изящно обставленной гостиной и, подняв голову к потолку, что, конечно, было совершенно нелепо, громко позвала: Эбигейл. Вообще Использовать небесный глаз для вызова главной ведьмы Светлого замка было неправильно. Следовало кинуть мертвенный зов, подзывающий зомби. Но глаз громче. Я стою посреди твоих покоев, подумываю сорвать безвкусные занавески, а потом отправиться в гардеробную и порезать платье. Поторопись, госпожа директриса, если хочешь успеть на вечеринку. Я уселась на диван, сложила ногу на ногу и принялась ждать, буравя злым взглядом настольные часы. За 10 минут можно было добраться в хозяйское крыло практически из любой гостиной замка. Но Эбби что-то не торопилась спасать свои наряды. В голове мелькнула мысль, что из принципа действительно стоило располосаловать часть платья. на узкие полоски. Идея практически оформилась, когда дверь резко отворилась, с грохотом ударившись в стену бронзовой ручкой и как-то жалобно скрипнув старым косяком. На пороге вместо взбешенной кузины появился взбешенный кузен, и в руках он держал садовые ножницы. «На ловца и зверь бежит!» изрёк Вайрон с кривой улыбкой и совершенно безумными глазами. Я хотела уточнить, не считает ли он ловцом себя, но спросила. Мне интересно. Если ты дойдёшь до дивана, что будешь делать с ножницами? Если? Когда? уточнил он и охотно отвлекаясь на угрозы, не заметил, как под его ногами Легла дорожка заклятия. Знаешь, Энни, как в старые времена помечали блудницы чёрных ведьм. Им срезали волосы. Помнится, я так и не смог тебя подстричь 9 лет назад. Он бросился в мою сторону. Первый шаг погрузил в паркет как в размокшую глину только подошвы сапог. На втором Вайрон провалился по щиколотку. По инерции, переставив ноги, он ушёл в пол по колено, а потом ухнул вниз до бёдер. За три шага нападение закончилось. Паркет вновь вернул плотность, и Кузен оказался закован в пол. Упираясь ладонями в паркет, он пытался выбраться из ловушки. От сверкающих пальцев рассыпались искры заклятий, но они затухали, бесполезные и бессильные. В замке были мощные перекрытия, но и парень был выше среднего роста. Наверняка из потолка под покоями торчали его ноги, и ощущение было дивным, судя по тому, какие проклятия Вайрон изрыгал. И я поднялась с дивана и начала к нему приближаться. Кузен завозился еще сильнее. «Когда я выберусь отсюда, Эннари? Ты пожалеешь, что родилась на свет. Слышишь меня, ведьма?» «Конечно, слышу. Я же от тебя на расстоянии шага», — усмехнулась я, глядя на него сверху вниз. «Торжествуешь?» Что ли уси никогда не будет такой, как была до вчерашнего дня, да? Если считать, что она каждый день действительно стареет. То действительно. Когда лицо вернётся, она окажется на пару месяцев старше. Ты ещё и насмехаешься? Вообще-то я серьёзно, как никогда. Не зря мать говорила, что от приблудыша Хорошего нельзя ждать. В тебе нет ни капли человечности. А в тебе, перебила я, в тебе есть эта хвалёная человечность, Вайрон Истван, изводивший меня 3 года. Сколько в тебе хорошего? Во мне может хорошего немного, но люси, наивная дура, считала тебя подругой и позволила себя изуродовать. «А ты хотела отомстить!» «Отомстить!» — протянула я и, присев рядом с пленником, подняла выроненные им ножницы. Вайрон с напряжением следил, как я покрутила их в руках, пальцем проверила остроту раскрытых длинных лезвий. «Знаешь, Вайрон, о чем я мечтала в детстве?» «Закрыть тебя в шкафу, чтобы ты сидел там долго-долго, всю жизнь!» — тихо произнесла я. И когда вернулась в Истван, обнаружила, что ты уже сам себя запер в том самом шкафу, и вряд ли когда-нибудь выберешься. Твоя сестра собралась стать женой мэра провинциального городишки. Так себе карьерная лестница для внучки Пресветлого Парнаса. Но мы не всегда понимаем, когда усаживаемся в тесный шкаф. Думаю, ты об этом много знаешь. Так зачем мне мешать ей забираться туда? А теперь расскажи мне, где Эбигейл? Понятия не имею, прокряхтел он. Ладно, тогда посиди тут. Минут через 20 тебя должно отпустить. И я похлопала Вайрона по плечу и, поднявшись, аккуратно поправила складки на алом платье. И ножницы свои не забудь. Уверена, они тебе ещё пригодятся. Однако не успела я выйти в коридор, как за спиной услышала издевательский смех Эппи. Ради всех святых, Ронни. Почему каждый раз я застаю тебя в каком-нибудь нелепом виде? У тебя сапоги то топтаются, то к двери прилипают, то торчат из потолка в большой гостиной. Представляешь, какой переполох устроил внизу? Самому не надоело унижаться? Шагов слышно не было. В соседней комнате она не пряталась? Она значит вновь спокойно перемещалась в периметре замка. Хотя наверняка знала, как сильно Парнас не любил, чтобы кто-то, кроме него самого, тревожил магическое пространство Иствана. Усмехнувшись про себя, я медленно повернулась. Вайрон уже вылезал из ловушки. Подтянулся на руках, поставил на твёрдый край пола колень. Сапоги потерялись, а одна нога вообще оказалась голая. И зачем ты меня хотела видеть? Эбигейл изогнула брови и приобрела на редкость высокомерный вид. Хотела спросить: зачем ты зачеровала Люсиль вечной старостью? с улыбкой вымолвила я, не сводя с кузины пристального взгляда. Вайрен Щатильно отряхиваючи пыльные штаны, замер в полусогнутой позе и недоверчиво прислушался. Мгновением позже, обдав меня порывом пахнущего розовым благовонием воздуха, Эбигейл оказалась в половине шага. За счёт высоких каблуков мы были одного роста. "Кажется, ты чего-то не понимаешь, Эннэри". Ты испортила лицо нашей дорогой сестре из понятной всем ревности к жениху. Она злорадно улыбнулась. Поэтому свалить проклятие на меня у тебя не выйдет. Срядлы никого не проклинают. Да. Вы просто зачаровываете. Не всегда изящно и удачно, но часто эффектно. Я потянулась к её аккуратно подвязанному под воротничком платья бантику, и кончики пальцев закололо заклятиями для защиты от тёмных чар. Ты совершенно не понимаешь, как работает тёмная магия. У Эпи нервно дёрнулся уголок рта. Я не только портальный маг, малышка Энни, но и отличный специалист «По защите от темных чар!» «Проверим!» С молниеносной скоростью, напрочь испортив идеально уложенную прическу, я выдрала у нее клок волос. От боли и неожиданности Эбигейл вскрикнула. «По пальцам мне ударило такой силы защитным заклятием, что кожа запылала!» «Наверняка теперь останется сильный ожог!» Убью приблудная девка, рявкнула она, пытаясь вцепиться мне в волосы. На светящихся скрюченных пальцах Эбби трещало какое-то заклятие, не исключаю, что способное подпалить мне шевелюру. Пока она не ударила магией, я раскрыла кулак и сдула ей в лицо пепел от сожжённых магией волос. По инерции Бегейл отшатнулась. Вот так работает тёмная магия, спокойно прокомментировала я. Что ты несёшь, чокнута. Она потёрла лицо ладонью. Добро и справедливость. Совсем как это делают светлые чародеи. улыбнулась я и щёлкнула пальцами. Мгновением позже Кузина начала стареть. Фарфоровая кожа покрылась пигментными пятнами, веснушками и сеткой морщин. Нос вытянулся, щёки впали, губы утеряли чёткость и цвет. Стремительное старение было жутковатым. Мускул за мускулом, кожа, суставы, руки, сердце. Останови! крикнула она каркающим старушечьим голосом Останови сама специалист по защите от тёмных чар От потрясения она потеряла пару драгоценных секунд, а потом и вовсе растерялась, не сразу понимая, как остановить чудовищное увидание. "Перекончу ведьма!" бросился на помощь любимой сестре Вайрон. "Стоять!" Я резко выставила руку, выстраивая между нами невидимый барьер, в который он благополучно влетел, как когда-то призрак мэра Догера. С его стороны донеслись бранные ругательства. Наконец у Абигейл получилось остановить разрушение. Тяжело дыша, она согнулась, упёрлась ладонями в колени и одарила меня ненавидящим взглядом. По морщинистым вискам тек пот, волосы пакли и торчали в разные стороны. «Чувствуешь разницу?» — тихо промурлыкала я. «Только светлые чары можно остановить, просто стянув с лица испорченную маску». «Сними заклятие!» — рявкнула она. «Хочешь заключить сделку, светлая Истванд?» «Совсем обезумела!» — рыкнула Эбигейл, вновь рванув в мою сторону. Выставленную преграду она разломала ударом ладони и умудрилась вцепиться мне в платье. Под светящимися пальцами тончайший алый шелк начал темнеть, запахло паленой тканью. Я схватила противницу за запястье и без колебаний ошпарила мать. от чего у той из причёски вылетели последние шпильки. Эбби охнула и отпрянула на шаг. Не хочешь сделку, госпожа директриса? Тогда просто скажи, зачем зачеравала Люси? Чтобы тебя наконец вышвырнули из замка, тёмное отродье, зарала она, выходя из себя и в ярости не замечая что комнату накрыло заклятие небесного глаза, разносившего поток откровений по замку Истван. «Всю жизнь тебя ненавидела! Мать приезжала раз в полгода, а ты вечно под ногами мешалась, под руку лезла! Полоскайте меня, посмотрите, какая я несчастная! Проклятая Эннери Истван, рожденная от темного мага! Ты сама...» Тёмное пятно в родовой книге нашей семьи. Да ещё эта Люсиль, дура отменная. 2 недели куда хтала? Какая Эннэри умная, какая красивая, какая талантливая. Ученики к ней ходят в городе, любят. Калеб в ней души не чает. Достала стерва. Зачем вообще этот старый маразматик тебя приказал вернуться? Она замолчала. По-моему, для будущего директора школы для маленьких талантливых девочек у неё, пожалуй, был весьма специфичный словарный запас. Ладно. Заслужила. Улыбнулась я и щёлкнула пальцами, пуская колдовство вспять. Пары секунд не прошло, как она вернула прежнее лицо молодой директрисы. Разве ж то волосы торчали в разные стороны. Она одёрнула рукава, поправила воротничок и категорично спросила: "Довольно теперь?" И неожиданно начала меняться в лице. Высокомерный взгляд оборачивался сначала растерянным, а потом испуганным. Нахмурившись, я оглянулась. В дверях стояла летица. и смотрела на дочь прямым, не мигающим взглядом. Эбигейл, повтори-ка еще раз все то, что сейчас сказала. Ох, и знатный же вышел скандал. До середины ночи замок гудел, выяснял отношения, вспоминал прежние обиды, ругались все и со всеми. Не участвовали только мы с Калибом, посчитав, что достаточно причинили семье добра этим замечательным вечером. Факт, что обегейл Истван, исчадие ада, испортившая одну кузину и пытавшаяся свалить вину на другую, всё-таки был пристенн и неоспорим. За завтраком, сдержанным тоном, дед всем объявил, что она решила некоторое время провести в семье Арвет. Все поняли, что Присветлый отправил старшую внучку в бессрочную ссылку, но всё ещё жаждал крови. Боясь попасть под горячую руку и оказаться высланными, истваны, кто имел неосторожность появиться с утра в столовой, дружно молчали. Когда напряжение за столом достигло такого пика, что в воздухе практически чувствовался особый предгрозовой запах, В зале появился лакей и громким голосом объявил: "Госпожа Эннери". Народ буквально подскочил на стульях, и от движения мелко зазвенел хрусталь. "Вас просят немедленно явиться в острог для тёмных магов". С торжественной миной, словно приглашал меня на королевский ужин, а не в кутузку. объявил посланец дурную весть. А то сознание, что колокол пробил не по их души, а по мою, наличие которой вообще-то под большим вопросом. Сатропездники заметно расслабились и выдохнули. Дед впился в меня яростным взглядом. Сама от себя не ожидая, я начала вспоминать, где вчера на следила тёмной магией. Получалось что нигде. Я вчера не колдовала, мгновенно окрестилась я. И ни одного дерева в королевском ботаническом саду не сломано. Калеб-свидетель. Похоже, твой потерянный друг нашёлся. С довольной ухмылкой предположил тот самый свидетель, напомнив, что у меня имеется страшно обиженный избежавший приятель, о котором за вчерашними событиями я чуточку забыла. Дедушка с милой улыбкой обратилась к Присветлому, намекая, что не откажусь от портального амулета до столицы. В карете, отрезал он, словно от него действительно убыло бы из-за какого-то там амулета. Хорошо. Пожалуй, я плечами Так, дам, с Холтом вернёмся в замок вместе. Нет! В один голос рявкнули они с Калибом. И от неожиданности подпрыгнул даже хрустальный графин между тарелками на стене. Святые демоны, с фальшивым испугом охнула я. Зачем же так кричать? Просто поделитесь портальным амулетом. Через час я уже стояла перед камерой отделённый от коридора решёткой. От каменной коробки веяло ледяным холодом особой породы, перекрывающей магические токи. По толстым прутьям с треском пробегали искры жалящего заклятия о не менее такой силы, что одного касания, пожалуй, было достаточно, чтобы остаться парализованным на пару часов. Зловоние вокруг стояло отвратительное, но в мертвецких... Где у нас проходила практика, тоже пахло не пионами. Вытянув ноги и скрестив руки на груди, Холд сидел на лавке в позе заточенного по ошибке высшего мага. В общем, выглядел презрительным и высокомерным, словно не его загребли за проклятие козлиными рогами партнёра по карточной игре. А он снизошёл до тюремной камеры. Доброе утро. Сыронии поздоровалась я. Выспался? Хольд даже не потрудился повернуть голову. С видом оболгонного наследного принца поднялся, одёрнул брюки и подхватил с лавки педантично сложенный и измазанный, как половая тряпка, фрак. Когда страж с помощью амулета снял охранное заклятие, И загремев ключами, раскрыл решётку, тёмный мак ленивый поступил, словно выходил из королевского номера в дорогом гостевом доме, покинул место на члека. Я даже не пыталась скрыть её хидную ухмылку. Давай что-нибудь съедим, презрев приветствие, бросил он. Что именно? Что угодно. Главное не мой мозг. А он всё ещё с тобой? хмыкнула я, давая понять, что нравоучения ему уже вряд ли помогут. Платила я. Поэтому из принципа привела его в простецкую їдальню, куда в наряде бродячего аристократа он неплохо вписался. И заказала ему похлёбку из кислой капусты. Именно это нехитрое варево наливали арестантам, вернувшимся из застенка домой. Тёмный маг даже бровью не повёл. Спокойно размешал капусту в кипящем котелке, отломил хлеб и принялся есть. После освобождения Холту надлежало покинуть Сартар, а желательно немедленно. Но коль переход через семь королевств проходит только раз в сутки, То оставшиеся 2 часа ему всё-таки позволили провести на сартарской земле. Под мою ответственность, само собой. Прости, буркнул он между делом. Учитывая, что за все годы нашей дружбы Холтри-Грам никогда не говорил этого волшебного слова, способного решить много проблем. И я подавилась сладким кофе с молоком. Я не услышала. Повтори ещё разок. Проклятие. Прости меня, Энари Истван. Я вел себя как кретин, обозлился Холд. Рада, что ты это понимаешь, хмыкнула я, пряча улыбку за чашкой. Он с брезгливостью отодвинул горячий котелок с похлёбкой. Теперь Когда я покаялся, могу рассчитывать на что-нибудь поприличнее, кислой капусты. А как же местные традиции? Я решила, что ты хочешь ощутить всю полноту сартарской самобытности. Ощутил уже, буркнул он. Всё равно ешь похлёбку. Она отлично помогает от похмелья. Через 2 часа Мы стояли перед воротами и прощались, крепко обнявшись, как в старые добрые времена. Когда он ещё не надумал признаваться мне в любви. Фрак он почистил магией и теперь выглядел прилично. Отвратительный запах застенка тоже выветрился. Поверить не могу, что меня выставили из королевства, даже не позволив собрать вещи. возмущался Холд мне в волосы. Ты нарастил уважаемому человеку, секретарю его величества, рога, ветвисты, припомнила я. Тебя выпустили только потому, что я пригрозила именем Парнаса. Он к слову ещё не знает, что оплатил за тебя штраф. По гулкому залу разнёсся свисток. предупреждающий о скором перемещении. Этот магический сигнал неожиданно поднял волну злого сквозняка, рванул одежды, раскачал королевские стяги, висящие под потолком. Холд потерся о мою макушку гладкой щекой, никогда не встречавшийся с бритвенным лезвием, отодвинулся и обнял лицо холеными прохладными ладонями. Я не жалею о своём признании Энни. Носить его в себе было тяжко. Он помолчал. Ты мне разрешишь хотя бы один раз? Мы смотрели глаза в глаза. Только не увлекайся. Едва гидва улыбнулась я. Поцелуй с лучшим другом даже поцелоем было невозможно назвать. Едва заметное касание губами губ. Символ прощания. Способ попросить прощения. Прошлое должно оставаться в прошлом, и мы с Холтом по взаимному согласию, ладно, по моему безмолвному настоянию, закрывали гримуар с общими историями. Он отстранился и направился к воротам. Но через пару шагов притормозил и обернулся. А может, нет, резко выпалила я, дизкоть уходя, уходи. Встретимся на ритуале вызова демона, когда твоему сыну исполнится 13 лет. Сама соберу твои вещи. Хотя бы на свадьбу пригласишь? Говорят ли? Покачала я головой. Правильно. Я всё равно не смогу пожелать тебе счастья с этим светлым праведником. Обязательно дам знать, как назову первенца. Тебе всегда было плевать на чужие чувства, тёмная Истван. Усмехнулся он мне в макушку, подойдя снова. За это я тебя и полюбил. И всё-таки счастья тебе, Эннери. Не забывай, Что в любой непонятной ситуации надо проклинать. И поэтому тебя выставили из Сарттара пинком подзад, намекнула я, что принцип несколько устарел. Напиши, когда доберёшься до поместья. Волнуешься? Не хочу тянуть с отправкой твоего сундука в Демран. А вдруг ты опять решишь Что спишь там, где твои вещи? Всё-таки съехидничала я, напомнив о той хмельной ночи. Прежде чем исчезнуть в воронке перехода, Холд снова оглянулся и крикнул: "Он отличный чародей, тёмный Истван. Заключи с ним сделку. Слушай умных людей. Они плохого не советуют". Светлый незаменим в хозяйстве тёмных. Оживилась внутри магия. Эбигейл с Летисией уезжали ранним вечером, когда уходящее солнце окрашивало замковые крыши бронзовым золотом. Видимо, весь день они собирали вещи. Я успела вернуться в Истван из столицы, привести себя в порядок и прихлёбывая из чашечки кофе с молоком из окна своей гостиной следила, как прислужники грузили под воду. Поднимали массивные дорожные сундуки, надёжно подвязывали верёвками, чтобы не вывалились при портальном переходе. Вскоре появились мать и дочь, одетые в дорожные костюмы. Провожать их никто не вышел. Даже отряд преданных розовых канареек предпочёл не высовывать носы. Если Кузину отправили в ссылку приказом Парнасса, то Летти, похоже, решила переждать ссору со злобливой Мириам на другом конце королевства. За завтраком сплетницы шептались, что тётки скандалили до самого утра. Жаль, до магической схватки не дошло. Неожиданно в гостиной поднялся злой сквозняк. Рванул занавеску, возвращённую на окно только пару дней назад. Чашка в моих руках дрогнула, и кофе выплеснулся через край в блюдце. Что-то за последние 2 недели нервишки начали сдавать. Раньше такого никогда не случалось. Ах, раздражённо прошептала я. проверяя, не облилась ли. Нельзя ли предупреждать о своём появлении деликатным стуком, дорогой дедушка. В тишине покоев раздался громкий стук, словно кто-то долбил молотком стену. Потом вы удивляетесь, в кого у меня ужасные манеры, проворчала я, оставляя чашку на подоконник. Дед молча встал рядом со мной и посмотрел в окно. На внутреннем дворе мать и дочь забирались в карету. Замечу, в лучшую карету из тех, что были у Парнаса. Лошадей тоже прихватили самых хороших, выбрали особенных, подаренных королём, а не каких-нибудь старых кляч. Я знал, как они поступали с тобой. Вдруг проговорил дед. С удивлением я повернула голову. Он стоял в профиль, следя за тем, что происходит на улице. Руки спрятаны за спину, прямая спина, орлиный нос и кустистые брови. Казалось, что за много лет он не постарел ни на минуту. Но я-то понимала, что не в его заклятиях, не в магии Не осталась прежней твёрдости, нахальной уверенности и филигранной точности, благодаря которым он стал пресветлым Парнасом. Мне казалось, что дети должны сами решать свои проблемы. И только разрушенная учебная башня показала, в каком ужасе ты жила, Эннэри. Я думал, что помогаю тебе, высылая из сартара не стоит злиться на калеба только за то, что он предложил демран. Это лучшая школа на 7 королевств. Здесь ты не расцвела бы, а завяла. Знаю. Поэтому я прошу прощения не за демран, а за то, что был плохим дедом. Он повернулся ко мне и раскрыл ладонь. На ней материализовался крупный кулон с семейным знаком на длинной цепочке, когда-то принадлежавший моей матери. Тёмное Истван. А кажешь ли ты честь Ковину Истванов, войдя в него, приняв все права и обязанности? Святые и демоны. Дедушка Зачем столько пафоса? Бесцеремонно перебила я ритуальные слова и забрала медальон. Конечно, я войду в ковин Иствонов. У нас же одна фамилия. И ещё, вы оплатили моё обучение. Об этом я не подумал, честно признался дед и снова раскрыл ладонь. Теперь На ней появился свернутый тонкой трубочкой и перевязанной лентой знакомый свиток. Один такой, с печатью рода Грэм, уже давно лежал в запертой темными заклятиями шкатулке. Второй экземпляр мне вручил дед. Могу с уверенностью сказать, что теперь Калиб Грэм и его замечательный Грэм Холл Никуда от меня не денутся. Спасибо, пресветлый. В качестве извинений. С родовой печати снята магическая защита. Ты вправе отменить соглашение, если вы с Калебом не сговоритесь. Но вы красивая пара, и действительно друг другу подходите. Он действует на тебя, успокаивающе И дело только в этом, да? А не в том, что не она кого оставить, Истван. Издевательски хмыкнула я. Тебе пора переехать из этой башни. Резко перевёл разговор дед, даже не подозревая, в какие дебри случайно вступил. Можешь выбрать себе любую комнату под мастерскую. — Спасибо. Я не планирую оставаться в замке надолго, так что гостевая башня вполне сойдет. — С каких пор? — С недавних, конечно. — Подозреваю, вы не захотите, чтобы в вашем светлом семейном гнезде собрали ведьмовской шабаш. А мне пора бы уже обзаводиться темными прислужниками. — Доггера, к слову. могу забрать с собой. В том доме нет ни одного духа-хранителя. Руки прочь от Догера. Так и знала дедушка, что вы подружитесь. Ехидно улыбнулась я. Но старый ворчун, очередной раз всколыхнув занавески, уже улезнул из гостевой башни. Карета себе геил между тем Тихо покидала внутренний двор. Следом тянулась, загруженная сундуками, подвода. Кузина безусловно вернётся в замок, и тогда мы начнём настоящую полномасштабную войну. Я не хочу потратить жизнь на месть какой-то там злобной Истван. Калеб появился только вечером, когда замок окутала темнота. А в бойницах крепостной стены вспыхнули магические огни. Когда я открыла на деликатный стук, он внезапно обнял моё лицо ладонями и оттеснив в комнату, сладко, со всяжкой поцеловал. Ты так сильно соскучился или просто очень рад, что Холд уехал из Сартара? Приятно удивилась я. Всё сразу. Нахально улыбнулся он. Пойдёшь со мной на свидание? Смотря, насколько длинное расстояние имеется в виду под словом пойдёшь, намекнула я, что сегодня уже нагулялась настолько, что до конца недели не собираюсь выбираться из замка. Идти недалеко. Он не соврал. Скажу больше. Ити вообще никуда толком не пришлось. Мы разве что поменяли мои покои на соседние. Но в гостиной Калеба был накрыт стол на две персоны, а вокруг горели свечи. Их ровные острые пики намекали на магическую природу пламени. Надеюсь, ты не совершил моей ошибки. Не стал готовить сам. А попросил дедовского повара, деловито уточнила я, усаживаясь на голантно отодвинутый Жень-Хомстул. "Я неплохо готовлю", как-то очень не своевременно признался он. А я только-только схватилась за вилку. "Умею сделать яйца и молочную кашу. Но ужин действительно готовил повар". Вилка снова оказалась в моих руках. Если здоровью ничего не грозит, то не попробовать еду на романтическом ужине просто грех. Наплевать, что тётушка учила, дескать, набивать животы должны исключительно мужчины, а женская доля следить, как они ловко орудуют приборами, вести светские беседы, сглатывать слюну. И ни в коем случае не мечтать о проклятиях. Наоборот, радоваться, что жених вкусно поел. Ведь сытый мужчина это добрый мужчина. Пока этот не очень сытый, но уже очень добрый чирадей, сломавший все тёткины шаблоны, разливал по бокалам игристое вино, и я полюбопытствовала. Тебе настолько не понравился Холд? Что ты решила отпраздновать его отъезд? У меня есть серьёзный разговор. Святые и демоны. Он надумал меня бросить? Но с каких пор черодеек кормят? Чем там, кстати, кормят? Морепродуктами, чтобы потребовать разорвать брачное соглашение. Наверное, думает, что я, как мужик, наемся, захмелею, потеряю бдительность. А потом меня можно бросать расслабленную. Не выйдет. Не догадываясь, что я почти убедила себя, будто проклясть его неподвижностью, это вовсе не прихоть и не страшная месть за разрыв, а острая необходимость. Он устроился за столом. О чём ты хотел поговорить? Я дарила его такой улыбки, Что другой бы сбежал из покоев, догадываясь, что сейчас романтический ужин при свечах превратится в кровавую бойню в темноте. Может, сначала поедим? Нет. Вино тоже будем пить потом, если будет за что выпить. Не изменяя всё той же улыбке, намекнула я, что готова к любому повороту событий. Но если этот самый поворот мне не придётся по вкусу, то кто-то вино будет смаковать, а кто-то им захлёбываться он. И так, с неуловимой усмешкой на устах, Калеб откинулся на спинку стула, посмотрел, как хрустальные грани бокала в его руке преломляют свет. Перевёл на меня обжигающий взгляд, и вымолвил: "Я хочу заключить сделку". Тёмная истом. "О да!" с восторгом отозвалась тёмная сила. "Благословите, демоны, покровители чародеев, эту минуту". "Какую?" я тоже взяла бокал и откинулась на спинку, пытаясь принять небрежный вид. Поменьше заинтересованности Эннери. Не спугни. Ты выйдешь за меня замуж до первого снега, а я взамен обещаю сделать тебя самой счастливой женщиной в Сартаре. Не пойму. Ты мне делаешь официальное предложение? Да. Согласился он. «А для чего магическая сделка? Отменить ее ты сможешь только лет через десять». «Прекрасно», — кивнул Калиб. «Целых десять лет ты не сможешь сбежать от меня ни к одному темному гад... разорвать отношения. А когда подойдет срок, мы заключим новую сделку и так до конца нашей жизни». А если что? Сегодня днём я оформил последнюю волю на посмертие. Какая прелесть. Но мы будем жить в Гремхолле, потребовала я. Всё, что ты пожелаешь, неосторожно пообещал он, рановато расслабившись. И я желаю открыть в нём школу для одарённых детей. Сначала один класс, а потом как пойдёт. Улыбка Калиба несколько померкла. В поместье? Думаешь, у меня ничего не выйдет? уточнила я. Меня пугает как раз то, что у тебя несомненно всё выйдет. Он склонился к столу, и спросил шёпотом, словно нас кто-то подслушивал. Но скажи, Энни, когда твои ученики разнесут особняк, где мы будем жить и растить наследников? Уверена, ты что-нибудь придумаешь. Так ты всё ещё хочешь заключить сделку? Несомненно. Мы встретились глазами, В его зрачках отражался свет, отчего казалось, будто в них сверкают звёзды. И выглядел он невероятно красивым, дьявольски привлекательным, только моим. "Да будет так", чётко произнесла я заветное слово. От бурлящей радости тёмной силы Задрожали свечи, и по комнате затанцевали инфернальные тени. Так что? Я должен подписать договор кровью? Провести какой-то ритуал? Полюбопытствовал Калеб. Сделка заключена, уверила я. Ты уверена? Абсолютно. Я внимательно за ним следила. не пропускала ни одного жеста. Как он поднёс к губам бокал, сделал глоток, нахмурил брови и бросил быстрый взгляд. Что-то в голову пришло, вымолвил он. Я теперь считаюсь твоим тёмным прислужником? С ума сойти, захлёбывалась радостью маги. У нас есть первый тёмный прислужник. Счастье-то какое? Теперь можно и жить, и проклинать, и творить чёрные дела? Добро, опять-таки, причинять лучше на пару с прислужником. Нет, конечно. С честным видом покачала я головой. Ни в коем случае. Ты же не в услужение продавался.